Глава 13. Сандра. Самое удивительное — это то, что я не стала в нее ломиться. Я ушла. Развернулась и ушла. Пошла и приняла душ. Хорошо с удовольствием намылась жесткой мочалкой. С волосами провела все процедуры, что из года в год ленилась, наскоро моя голову да заплетая в косу или убирая в хвост. А тут и маску нанесла, и подождала, прежде чем смыть, и спреем каким-то для блеска, тут в ванной стоял, побрызгала а затем феном высушила. И волосы вдруг вспомнили, что я женщина, когда-то бывшая красивой, легли послушно светлыми прядями, что уже прятали первую седину, заструились. Потом пошла и сварила себе кофе. И выпила его с конфетой, успевшей уже затвердить. Даже нищее детство с его жесткими конфетами вспомнилось. Идти ли? Надо ли? Надо. Не оставаться же здесь навсегда пленницей этого всеми забытого дома. «А разгадки там, наверху. Готова ли я ко встрече с ними? Вот тоже. А хер его знает. Пожала плечами я. Так сразу и не поймешь же. Надо проверять». И пошла. Дверь все еще была приоткрыта. Я бы не удивилась, если бы она вновь стала неприступной. Я оттолкнула ее. Включилось равнодушное синеватое автоматическое освещение. Квадратный холл. Лифт. Я же говорила, лифт есть. Кому он нужен тут? Я нажала на кнопку вызова, лифт послушно приехал и открылся, показывая хромированное нутро. Я в него не вошла. Рядом лестница, узкая, винтовая, без изысков, черная, для прислуги. Спустилась. Внизу обширное пространство подвала. Большая часть выделена под гараж, стоит две машины, дорого-богато. Какие-то пустые закутки, технические помещения с электрическими щитками и контролем системы отопления. Неожиданно нашлась сауна, судя по запаху и слою пыли на золотистых досках, давным-давно неиспользуемая. В комнате возле сауны пылилось несколько спортивных тренажеров, тоже заброшенных и забытых. «Я здесь тоже скоро вековой пылью покроюсь», — вздохнула я. Страшно не было. Хотя мои шаги по бетонному полу подвала гулко отдавались в ушах и многократно повторялись приглушенным эхо от стен. В подвале я посмотрела все. Оставалось подняться на мансарду, и я вновь пошла по лестнице. Лифт казался ловушкой, в которой, если застряну, останусь навсегда. А помирать мне нельзя, мне долги отдавать нужно. Ступени были металлическими и тихо вибрировали от моих шагов. Три шага наверх, первый, второй, мансарда. Несколько минут времени. Я неожиданно для себя разволновалась вдруг, даже пальцы затряслись. И подлая лестница, как назло, закончилась. Я поднялась на мансарду. Площадь ее была меньше нижних этажей, за счет того, что потолок скошен. Небольшой квадратный коридор, три двери. Толкнула ту, что посередине. Большая просторная ванная, пребывающая в некоторой заброшенности, как и все тут. Нет, ею явно пользовались и активно, но слишком уж небрежно. Раковина заляпана зубной пастой, на зеркале брызги. На полу валяется упавший и никем не поднятый гель для душа. Крышка немного приоткрылась, и под него натекла голубая терпко пахнущая мятой и холодом лужица. Следующая комната спальня. Большая, в три окна. Я выглянула в окно, на задний двор. Следили за мной в первый день, не из этой комнаты. Постель смята. На полу тарелки с засохшими остатками еды. Смятые комки выдранных из книг страниц. Сами книги безбожно изуродованные. Запах затхлости и усталости. Я знала этот запах. Усталости от жизни. Перед последней дверью я остановилась. Чего я боюсь? страшила Любы? Того, что в комнате и правда висит несчастная, влюбленная, давно умершая девушка? Ну нет, покойница явно бы так не засрала вверенные ей помещение. И я толкнула дверь. Она так легко открылась, Словно только и ждала этого момента всю свою дверную жизнь. Кабинет, много книжных стеллажей. Книги повсюду валяются на полу. Так же, как и грязные тарелки со стаканами. То-то на кухне посуды все меньше, — сказала я и повернулась к тому, кто сидел за столом. — Здравствуй, — хриплым голосом человека, не говорившего вслух несколько дней, ответил он. — Льдинка, давно не виделись? Я засмеялась. Не Невесело, нерадостно, истерично. Смеялась и кала, не в силах остановиться или хотя бы вдохнуть достаточно воздуха. В Смерть от смеха вполне себе достойная смерть. Остановилась я усилием воли, с трудом. Отдышалась. «Ты меня все эти годы преследовал, Коленька?» Нежно спросила я. Наблюдал свысока с высока строна, расположенного на этой мансарде. Приговаривал, так ей надо. Меня такого красивого отвергший. Он поморщился. Все не так. Маму заставился участвовать. Уговорил? Принудил. Зачем? Чтобы доломать меня и наслаждаться моим крахом. Хватит! крикнул Прозоров. Все не так, как тебе кажется. Я сам заложник обстоятельств. Я! Я! И замолчал, не в силах сказать вслух, признать происходящее с ним. Ударил по столу кулаком с такой силой, что с него слетела и упала на пол кружка. Присоединилась к разбросанным ранее подружкам. «Можешь не говорить», — хмыкнула я. «Можешь не говорить, Коля Прозоров. Я же врач-недоучка, полумедик. Да и глаза у меня есть. Лифт, поручни в ванной, низкая раковина. Да и, в конце концов, коляска за твоей спиной. Ты инвалид, Прозоров, беспомощный» спрятавший от всех свою немощь на этом чердаке жалкий инвалид. Ушла я, громко хлопнув дверью. Театральщины я чужда, эмоции требовали выхода. Они рвались наружу. Если не выпущу, разорвут меня. Я бросилась вниз, влетела на кухню. Красивую вазочку с жесткими конфетами. А стену? Сервиз с пастушкой и козочками на тарелках. А пол? Я крушила все, до чего добирались мои руки и взгляд. Успокоилась, когда силы оставили. Села на стул, смахнув с него крошки и осколки. Оглядела царящее вокруг буйство погрома. И на удивление спокойно усмехнулась. Теперь тут не чище, чем на чердаке с привидениями.